Часть 11. Отличие в следующем. Маяковский ясно сформулировал для себя, что для служения людям потребны не слова, но дела. Или такие слова, которые являются делом. Проповеди Христа были бы менее достоверны, если бы Христос в подтверждение слов не исцелял больных, не спасал блудниц, не воскрешал из мертвых, не утешал падших. Одним словом, он не просто обещал нечто в будущем, но кое-что также делал сегодня. И его дела, часто опровергающие словесные и законодательные регламенты, как, например, исцеление в субботу, и есть то главное, что он принес людям. Собственно, выражение «суббота для человека», а не «человек для субботы» означает «одно, не слова нужны, но дела». Цитата из Евангелия от Марка, глава 2, стихи 23-27. Рассказанная здесь притча гласит, что в субботу, когда еврейский закон запрещал какую бы то ни было работу, Иисус с учениками проходил полем, и его ученики стали срывать колосья. Фарисеи, увидев это, сказали Иисусу, «Смотри, что они делают в субботу, чего не должны делать», на что Иисус ответил «Суббота для человека» а не человек для субботы. И на выражение то употребляется в значении «не следует быть рабом закона, обычая, правил», особенно тогда, когда они действуют во вред человеку. Примечание редактора. Даже если принять толстовскую трактовку Христа и лишить его божественной природы, останется человек. Наделенный такой упорной волей, которая способна облегчать страдания, и утешать скорбь и боль. Возможно, он был одаренный врач. Возможно, его утешения были столь искренними и страстными, что пробуждали в людях их внутренние силы. Очевидно, он столь истово старался отдать свою энергию людям, что эта энергия передавалась многим и делала их более стойкими. Именно этой энергией он спас женщину от побиения камнями то есть взял и спас от смерти. Это не декларация, это совершенное действие. Данную энергию можно определить как любовь. Так ее определяет христианская традиция. Также определял ее и Маяковский, который рассматривал любовь мужчины к женщине как частность общей, общечеловеческой энергии любви. Это совершенно в духе христианской доктрины именно так, то есть отдавая свое тепло другим, намерен был жить поэт Маяковский. Очевидно, что сочинение стихов о собственном душевном состоянии или о своем неприятии толпы для такого служения недостаточно. Мнить, что люди станут счастливее или здоровее от того, что узнают, какой ты гордый и непонятый, нелепо. Также нелепо предполагать, что принесенная тобой в мир красота, если принять, что искусство – это красота, сделает здоровее больных и согреет замерзших. Когда вокруг много горя, искусства недостаточно. Требуются конкретные дела. Такие очевидные поступки, как, например, работа Альберта Швейцера врачом в Черной Африке. Швейцер Альберт. 1875-1965 немецкий теолог, философ, музыковед и врач. Будучи уже известнейшим ученым, в 1913 году отправился в Африку, Габон, где основал больницу, которой и отдал остальные годы жизни. Примечание редактора. Поэт на такой подвиг не способен, просто в силу специфики своей профессии. Очевидно, что должность поэта ставить человека в ненормальных социальных условий. Он существо уникальное, этим и интересен. Даже если он страдает, то страдает как-то по-особенному, не как прочие смертные. Собственно, этим и отличались все, без исключения современники Маяковского, за это и претерпели от безжалостного режима. Они были обижены и оскорблены обществом. Их исключительность была уязвлена. В награду за муки их признали потомки. В числе прочего им простили растерянность, страх, непоследовательность, неряшливую жизнь. Здесь властвует тот самый закон поэтического иммунитета, той привилегии, от которой Маяковский решил отказаться. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, говорит апостол Павел, и Маяковский поступил по его слову. Послание к филиппийцам. Глава 3, стих 7. Примечание редактора. Ранний Маяковский очень много обещал, но совершенно не представлял себе, как эти абстрактные обещания выполнить. Понятно, что он всем хочет счастья, готов презреть сирых, обличает богатых. Но положение вещей это не меняет, Это лишь описывает его гордую душу поэта. Чудо не происходит. Чудо случилось, когда он от поэзии отказался. В качестве декламатора громких речений он был наравне со своими современниками. Но когда он от данных декламаций отказался, он выполнил свое предназначение и сделался отступником в поэтическом цехе. Ничего подобного он не смог бы совершить, если бы не революция. Именно революция наполнила его абстрактные пророчества. Желаю, чтобы все конкретным волевым содержанием. Неумилительное сочувствие романтическим проституткам и одиноким клоунам, но обоснованная, обдуманная солидарность с пролетариатом, движущей силой истории. Не прекраснодушное желание общей любви, но тяжелая работа вместе со всеми. Когда он стал делать «Окна роста», писать о гидке и рекламу, он стал по-настоящему велик. «Окна роста», точнее «Окна сатиры роста» — сатирические плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными текстами, создававшиеся в 1919-1921 годах советскими художниками и поэтами которые работали в системе российского телеграфного агентства РОСТА. Разоблачали врагов Советской Республики, освещали злободневные события, иллюстрировали телеграммы, передававшиеся агентством в газеты. Так он написал самые значительные свои вещи, в которых описал устройство идеального общества. Это уже не поэзия, но программа строительства утопического социума. В этом он оказался равен не своим современникам-поэтам, но Томасу Мору и Компанелли. Он сформулировал в стихах программу строительства мира более последовательную, нежели та, что содержится в призывах Компартии. «Чтобы в мире, без России, без Латвии, жить единым человечьим общежитием». Эти строчки невозможно рассматривать как искусство, просто потому, что правда важнее искусство и философия жизни важнее поэзии. Истекотворение товарищу Нетте «Пароходую человеку» 1926. -й. Его наиболее последовательная поэма «Хорошо» представляет план общественного строительства от мелочей до главного. Есть лишь одна поэма в русской поэзии такого же строительного масштаба, Столь же претенциозное в описании устройства российского общества и роли человека в строительстве – это медный всадник Пушкина. Очевидно, что безжалостная формула Пушкина и патетическая формула Маяковского во многом совпадают. Следует сделать поправку на принципиальное различие понятий «российская империя» и «российская революция». И в том, и в другом случае отдельный человек обречен. Ради строительства общего большого здания. Однако разница все-таки есть и принципиальная. Поскольку российское здание, ради строительства которого гибнут единицы, поэты представляли различно. Пушкин констатирует как хронист. Так произошло не случайно? Так здесь нарочно устроено, что ради величия государственности Россия жертвовала и будет жертвовать своим народом, каждым человеком в отдельности. Маяковский утверждает, что порядок может быть переломлен. Наводнение не избежать. Стихия — это сама история, само время и его страсти. Правда, Маяковский уже изображал не наводнение, но потоп. Каждый должен принести жертву добровольно. Миллионы Евгениев соединят свои воли, чтобы изменить ход российской истории, чтобы жить не ради государственности, но ради общего, равного для всех – счастья, свободы. Такая страна, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где капли льешься с массами, такая страна величественна не своей архитектурой, ни Петропавловскими шпилями, ни тем, что принимает послов всех стран. Цитата из поэмы «Хорошо» 1927. «Страна величественна, единением воль, общей судьбой для всех, с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть». Это наша земля, земля каждого. Этот потоп мы остановим сами своими руками. Землю, которую завоевал и полуживую выненчил, такую землю не отдают. На ней строит город-сад. Из поэмы «Хорошо», 1927. Это вам не барственное описание случившейся неприятности. Знаете, голубушка, я была тогда с моим народом, Там, где мой народ к несчастью был. А где же тебе и быть, как не с народом? Ты что, от других отличаешься, потому что в рифму говоришь? У тебя что, иные права на свет и воздух, на смерть и на пенсию? Это что, особый подвиг разделить свою жизнь с другими? Разве это не самое, что ни на есть естественное? Такое, чем гордиться зазорно. Российская история такова, что проверяет людей на шкурность постоянно. На войне, в тюремной очереди, в лагере, в революции. Одна беда сменяет другую, или точнее, одна историческая глава вытекает из другой, и расчленять процесс поглощения людей исторической мясорубкой на отдельные эпизоды трудно. Тех, что воевали с кайзером, а после взялись за винтовки, чтобы делать революцию, потом их же погнали в лагеря где они досидели до второй, еще более страшной войны, в которой их уже убивали всерьез. И трудно сказать, кому было тяжелее. Тому, кого давили танками под Оржевом, или тем, кто был на лесоповали в Сибири, или тем, кто тонул в болотах обреченного Брусиловского прорыва, или тем, кто рвался по трупам товарищей к Берлину. Тот, кто был жлобом и жаденный в период, революционной разрухи, скорее всего, оказался трусом под Ржевом, хотя идеологические составляющие этих событий различны. Однако в России речь всегда идет об ином и лишь по видимости об идеологии. Говорится, коммунисты, капиталисты. Но имеется в виду простое, самое существенное. Умение принять чужое горе как свое, решимость не прятаться за чужие спины. Можешь, Ну, тогда ты чего-то стоишь. А за красных ты при этом или за белых? Потом разберемся. Хрен с ней, с идеологией. Речь совсем о другом. Годишься ли ты в товарище, по несчастью? Тот, кто две морковинки нес за зеленый хвостик и мог ими поделиться с голодными, он потом и на Курской дуге неплохо себя вел. Ни домой, ни на суп, А к любимой в гости Две морковинки несу За зеленый хвостик. Строки из поэмы Маяковского «Хорошо». Те, кто достойно вел себя на пересылках, они потом и в окопах вели себя, как подобает. А те, кто исправно писал передовицы в советских журналах, а после победы капитализма гвоздил давно покойных большевиков, ох, не хотелось бы с ними попасть в один окоп. Вот их шкурников Соглашателей, Их как раз Маяковский называл мещанами. Беда в том, что именно такими людьми и пишется наша история. Нет у нас других летописцев. Это они сначала гнали народ на Первую мировую, а потом обсмеяли ее нелепицу. Сперва прославили Октябрьскую революцию за свободолюбие, а потом поругали ту же революцию за кровожадность. Сперва воспели Великую Отечественную за патриотизм, а потом раскритиковали за напрасные жертвы и дурное командование. Сейчас они служат капиталистическому начальству и пишут о новой цивилизации и прогрессе. Придет время, и они будут также искренне ругать варюк. Именно они и вышли победителями в российской истории, а революционеров, поэтов и солдат давно уже закопали в могилы. Поразительно, но все наши рассуждения о двух мировых войнах, лагерях и революции описывают отрезок времени, равный одной, одной, не двум, человеческой жизни. И уж внутри этой одной биографии мы можем вполне спокойно посмотреть, как человек рос, что делал, где прятался, где не прятался. Это была история всего лишь 30 российских лет, только 30 лет. Это единая история, цельная и страшная, и вынуть фрагмент из нее невозможно, не погрешив против фактов. История одна, она не хороша и не плоха. Это наша жизнь, другой нет. И главное, что можно из этой истории извлечь, это урок. Урок не идеологический. С кем был Маяковский, в какой партии состоял Кому он, собственно, был попутчиком, но урок человеческого достоинства. Защищать слабых, не лебезить перед сильными, и это самое главное, чему учит Маяковский. Его про это как раз про это. Так он понимал любовь и человеческие отношения. Я белому руку, пожалуй, дам, пожму, не побрезговав ею. Я лишь усмехнусь, а здорово вам наши намылили шею. Но если скравший этот вот рубль ладонью ладонь мою тронет, я руку помыв кирпичом ототру поганую кожу с ладони. И стихотворение взяточники 1926. -й. В стране, победившего капитализма, не вполне понятно, как можно так писать о спекулянтах, то есть о людях, предприимчивых и уважаемых. Но в глазах Маяковского спекулянт был подонком, предпринимательство поэт не уважал, прибыль не поощрял, руку успешному спекулянту подать брезговал, оценил равенство и бескорыстие. Непонятные сегодня ценности. Вот об этом и писал Маяковский, о том, что такое хорошо и что такое плохо. В конце концов, он предложил очень простые и доступные определения для измерения нашего бытия. Не в идеологии дело, не в контактах с цивилизацией, культурой, пролетариатом, историей, а надо просто, по-человечески. Надо вести себя хорошо и не надо плохо. «Надо не прятаться, надо идти во весь рост, защищать маленьких». Рядом с поэмой «Хорошо» стоит другое великое стихотворение, написано им для детей, что такое хорошо и что такое плохо. Эти простые, очень доступные правила жизни следует выучить, прежде чем рассуждать об истории и цивилизации. Этот вот кричит «Не трожь тех, кто меньше ростом, «Этот мальчик так хорош! Загляденье просто!» Об этом вообще вся поэзия Маяковского. «Не трожь тех, кто меньше ростом». Это самое главное, что Маяковский сказал. В развернутом виде это можно сформулировать иначе. Вопрос прост. Чем заниматься поэту в российской мясорубке? На что оставлена эта пресловутая вакансия поэта в какой, простите, очереди место надо занимать, и кому потом про свою очередь и свою печаль поведать. Что же любить прикажете в подлунном мире, если единение с людьми надо считать экстраординарным подвигом? Про что стихи-то слагать? Ради чего? Маяковский решил это сразу, твердо и определенно. Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной Лихорадке Будин. спаем поэмы «Хорошо». Маяковский писал ради нового города, такого, где люди будут не пищей для вещей, а хозяевами вещей, в том числе хозяевами своей истории. А что, придется попотеть? Ну да, придется. Зато дело того стоит. Оно общее, это дело. Нашим товарищам, Наши дрова нужны, товарищи мерзнут. Из их «Хорошо». И ничего нельзя отменить, ни истории, ни более другого, ни правоты бедности. В истории просто невозможно не участвовать. Стоит одному отказаться, и пропало общее дело. Мы будем работать все, стерпя, чтоб жизнь, колеса дней тропя бежала в железном марше, в наших вагонах. По нашим степям, в города, промерзшие наши. Испоима хорошо. Характерно отношение Маяковского к предметному миру, к материи вообще. Для него вещь, будь то продукт производства или государства то есть продукт социальных отношений, не представляет ценности сама по себе. Если вещи, предмет государства, полезны, ими следует пользоваться но вещи вне функции не существует. Но если вещь плохая, ее следует переделать. «Красуйся, град Петров, и стой как Россия», сказал поэт свободы и империи. Из поэмы Пушкина «Медный всадник», примечание редактора. А поэт свободы и революции с ним не согласился. Ответил он примерно так. «Почему же надо граду красоваться, если это неправедный град, что хорошего в такой красоте? Вот будет город праведным, тогда красота к нему сама приложится. Надо жизнь сначала переделать, переделав, можно воспевать. Из стихотворения Сергею Есенину. 1926. Не существует таким образом красоты стихосложения, или даже природы отдельно от общего проекта человеческого счастья. Все, эстетику, искусство, пристрастие, связи, все должно принести в общий план строительства. Это весьма безжалостная программа по отношению к привычным ценностям. Оправдана она разве что тем, что в результате строительства образуется такое общее вещество по маяковскому любовь растворяясь в котором вещи как бы заново рождаются, обретают высший смысл и исполняют высшее предназначение. А во время этого строительства всем следует пожертвовать. Если даже Казбек помешает срыть, все равно не видать в тумане. И стихотворение Владикавка в 1924. -й. Важно то, что, в числе прочего, в жертву приносится и любовь. Обычное чувство мужчины к женщине. Согласно Маяковскому, любовь возможна только всемирная, всеобщая. Всякое частное чувство должно быть растворено в этой всеобщей любви, чтобы впоследствии сделаться еще выше и чище. До известной степени это положение совпадает с проектами Платона и Кампанеллы. Они также не предполагали, В идеальном государстве наличие интимных отношений – пары. Жены и дети должны были стать общими. Основание у Маяковского и Платона следующее. Интимное чувство становится преградой между человеком и общественным долгом. Любовь между двумя гражданами не может вместить в себя общих представлений о свободе, справедливости, благе и, значит, мешает добиться общей свободы и справедливости. Следует внедрить в общество такую генеральную программу счастья, чтобы она растворила частное чувство внутри себя. Эта программа уже не вполне соответствует христианскому догмату, или, точнее сказать, она напоминает крайние формы христианского фанатизма, например, катаров. Катары – еретическая секта в христианстве Западной Европы, существовавшая в XI-XIV веках. Согласно их учению, духовный мир создал Бог, а материальный дьявол. Осуждение всего земного Плотского вело к крайнему аскетизму, например, к полному отвержению брака, примечание редактора. Данный манифест мало чего стоил бы вне личного примера. Маяковский показательно принес жертву, отказавшись от поэзии, превратив свою личную жизнь в пытку. Сделано это было сознательно ради той работы, которую он считал необходимой. Много лет подряд он выполнял необходимую работу. Писал стихи на злобу дня, так называемые агитки, воспитывал, убеждал, доказывал, не чураясь ни мелочей, ни грязи. Предсмертные строки. Потомки, словарей, проверьте поплавки. Из лета выплывают остатки слов таких, как «проституция», туберкулез, блокада для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал Чехоткины плевки шершавым языком плаката. Потрясают. Из «Во весь голос» 1929-1930. Так на русском языке не писали. Эти слова не похожи на ранние декламации о проститутках и карточных шулерах. Это, говорит, усталый взрослый мужчина, которому надо было сделать работу, и он сделал. Это было очень хорошо сделано.